Глава тридцать шестая. Полночи я проворочилась с боку на бок, мысли крутились то вокруг проклятой анонимки, то перескакивали на Ингерама. Интересно, что за методы проверки серебра существуют в этом мире? Кто написал проклятый донос? Что, если это был не Леорг? Даррен сказал, что он не полный идиот, хотя я бы поспорила. Под подозрение попала и госпожа Мерден, хозяйка женских штучек. Каким злым взглядом она меня провожала. Могла я напакостить из вредности. От Дарранжа. Он не обязан меня прикрывать, но хочется верить в его благородство. Только после этого он не оставит меня в покое, давит и выяснит правду. Может, этот драконистый подозреваку уже выяснил и теперь просто ждет, когда я признаюсь сама. А средство вытягивать информацию у него оригинальное. Стоило вспомнить тот настойчивый поцелуй, как щуки начинали гореть. Не скажу, что он был неприятен, вовсе нет. Но меня отправили в этот мир детям помогать, а не шашни крутить. Утром, отправив двойняшек в школу, я твердо решила что-то делать. Неизвестность пугала, мне было сил просто ждать решения по моим украшениям. Пока я думала, куда отправиться в первую очередь, в дверь раздался настойчивый стук, точно по ней лупили кулаками. Глаза распахнулись от изумления, когда на пороге показались господа Стык и Моррис. Они были уже не так суровы и уверены в себе. На лицах поселилось виноватое и даже затравленное выражение. Уж не ли застывший за их спинами молчаливым изваянием тому виной? Наши взгляды встретились, и он кивнул. «Госпожа Танита». Стык прокашлялся и потер шею. «Приносим извинения за беспокойство». С вашим серебром все в порядке. Позвольте вернуть украшение. Он протянул мешочек. Так быстро? Сейчас ведь только утро. Но внутренний голос зашипел: "Лучше радуйся и молчи. Пусть госпожа Танита все проверит". Строго прогудил Ингерам, и все трое прошли в лавку. Надеюсь, ничего не утащили. Кто бы мог подумать, испортить репутацию решили не только этой добропорядочной женщине, но и мне. «Пусть только рот откроют», — и он сжал кулаки. «А вы, господа, выясните, кто этот злобный завистник? За что вы вообще жалование получаете?» Стык и Моррис были смущены и недовольны. Они терпеливо ждали, пока я проверяла украшение. К счастью, все было на месте, ничего не повреждено. С души упал тяжкий груз, от облегчения закружилась голова. Меня сжирало любопытство, хотелось узнать, как все происходило. Бегло извинившись и пожелав хорошего дня, эти двое отчалили в свояси Но Даррен не последовал за ними. Сначала постоял на пороге, потом решительно шагнул обратно и захлопнул дверь. «Спасибо, что выручили». «Да бросьте, это было несложно», — отмахнулся он. «Считайте, что это были извинения за мое вчерашнее поведение. Я не слишком сильно вас обидел». «Он что, переживает?» «Да быть того не может». Тем не менее, за маской невозмутимости я обнаружила проблеск раскаяния. «Я вас прощаю. Но расскажите, что было? Господин Берингер видел мои изделия, щупал?» Даррен усмехнулся и прошёл вглубь лавки. «Переживаете? А знаете, это было даже забавно. Бедным господам пришлось подскочить среди ночи, потому что к ним заявился разгневанный я. И велел объяснить, что все это значит». Какой-то проходимец посмел обвинить госпожу Таниту в том, что она использует фальшивое серебро, которое, между прочим, продал ей лично я. Я слушала, глядя на него широко распахнутыми глазами. Адаран рассказывал очень театрально. Но пришлось соблюсти все формальности. Срочно созвали комиссию, старший беренгер явился чуть ли не в ночном колпаке. Злой, как порождение бездны. Я запретил испытывать ваше украшение растворами. Убедил всех, что это серебро — самые высшие пробы. Новая разработка гномов. Поэтому члены комиссии просто поставили подписи. Олберт все пытался рассмотреть, даже хотел попробовать на зуб. Но побоялся. И прицепился ко мне с требованиями привести такое же серебро для его лавки. Теперь Даррен откровенно веселился. Глаза блестели от еле сдерживаемого смеха. «Хорошо, что в Кирлиге вас знают и уважают». А разве нет какого-нибудь легкого способа, чтобы проверить подлинность драгоценного металла? Там не было ни одного мага, но я ощутил, что эти предметы он ткнул пальцем в горку с моими украшениями. Тоже наполнены магией, но не стал никому говорить, потому что это только ваше дело. Сами решайте, когда придет время раскрыть карты. Тогда мои конкуренты лопнут от зависти. Я улыбнулась. Я неплохо справился и сохранил ваш секрет. Может, заслужил еще один поцелуй. На этот раз по вашему желанию. Он выжидательно уставился на меня. Из чувства благодарности я, пожалуй, готова была его даже расцеловать. И это желание пугало. Может, я лучше подарю вам еще один браслет? Расслабьтесь, я просто пошутил. Но мои вопросы к вам еще не закончились, госпожа Танита. Последний он произнес, подчеркнуто медленно. Здесь неудобно, может, пригласить и пройти в дом? Только не это. Я мысленно застонала. Хорошо, проходите. Не желая показаться негостеприимной и неблагодарной, я проводила Дарана в гостиную. Могу принести чай, только, боюсь, он не так хорош, как ваш. На что мне этот чай? В голосе его прозвучало нетерпение. Лучше присядьте, есть разговор. Скрестив на груди руки, он указал подбородком на кресло. Надеюсь, он попросил меня присесть не потому, что собирается сообщить нечто с ног шибательное. Хотите устроить мне допрос? Я укоризненно покачала головой. А вы в курсе, что у каждой женщины должны быть свои тайны? Ваши тайны вызывают у меня опасения. Как бы они не вышли вам боком. Давайте уже садитесь. Разговор предстоит долгий. Со вздохом я опустилась в кресло и закинула ногу на ногу. От волнения кожа покрылась мурашками. Что он от меня потребует? Рецепт сплава? Имя того, кто продал мне это серебро, или... Хорошенько подумайте, если вдруг захотите солгать. Мне от вас нужна правда и только правда, — отчеканил Даррен, глядя мне в глаза. Какая именно правда? Я в последний раз попыталась закосить под дурочку, но он нетерпеливо фыркнул и в несколько шагов оказался рядом. Ну все, мое терпение лопнуло. Он навис надо мной, как скала, непреклонный и строгий. Да и игралась красавица. Мне надоело ходить вокруг да около и ждать, пока ты мне откроешься. Я уже и так, Эдек, а ты все увиливаешь. Отвечай, кто ты такая и почему выдаешь себя за таниту. Не похоже, что ты попала в беду. Значит, есть какая-то выгода. Я предполагала, что однажды он задаст этот вопрос, но все равно оказалась не готова. Во рту пересохло, пальцы вцепились в обивку кресла. «Мне нужно несколько секунд, чтобы прийти в себя, справиться со слабостью и дать достойный ответ. Чего теперь отпираться? Смысла больше нет». Его вопрос действительно оказался сногсшибательным. А Дарен неумолимо продолжал. «Что же ты скрываешь, милая обманщица, с честными глазами? Это я то обманщица». В этот момент мой взгляд был кристально честным и чистым, как слеза младенца и как меня, такую хорошую, можно было в чем то заподозрить. А какой мне смысл притворяться другим человеком? Платить чужие долги и растить чужих детей? Я что, похожа на сумасшедшую? Похожа на очень-очень рисковую женщину. А вот я сначала подумал, что сам сошел с ума. Потом решил проверить свои безумные догадки и поехал в столицу. Даррен отправил мне победный взгляд, а у меня желудок сжался. Хватит отпираться. Я знаю, что человек не может быть в двух местах одновременно. Настоящая Танита сейчас коротает время в тюрьме. А вот ты кто такая? Вот оно что. Эта стрекоза все таки допрыгалась. И не приехала после смерти Малкольма, потому что угодила за решетку. Интересно, что Танита успела натворить? Я потёрла гудящие виски и произнесла, как в прорубь с разбега нырнула. Сначала поклянитесь, что никому не расскажете. Даррен отодвинулся больше, не загораживая солнечный свет, и свел брови на переносице. С какой-то радостью, а с такой. Я наглела все больше чувствую, что только ответный напор может спасти положение. Сейчас не время мямлить. Если не поклянетесь, то ничего не узнаете. Надеюсь, здесь уважают клятвы, а мужчины держат свое слово. Нахалка! Бросил Даррен почти обиженно. Он смотрел на меня во все глаза. Широкая грудь быстро и часто вздымалась. Сегодня он хотя бы потрудился одеться прилично, но казалось, что одно неверное движение и рубашка лопнет в плечах. С кем поведешься, от того и наберешься, парировала я. Себе клятву на крови принести, или достаточно обычный? Подумать только ведусь, на провокации обманщица». Он возвел глаза к потолку и скрестил руки на груди. Сначала выгораживаю ее, а что дальше? Напряжение немного отпустило, страх утих. Интуиция подсказывала, что Даран не собирается причинять мне вред, хотя мог уже давно настучать в местную полицию. «На крови будет достаточно». Ответом стал хмурый взгляд из-под «Дать вам иголку или ножик?» «Коханный тесак», — ответил он саркастично, и не успела я моргнуть, прокусил большой палец. Закапали багряные капли, на лету обращаясь в дым. Я закрыла рот ладонями и подобралась в кресле. Зрелище было жутким и завораживающим одновременно. Я не могла оторвать взгляда от темных завихрений. Они извивались и тянулись ко мне, как щупальца. «Клянусь, что не выдам твоей тайны, кем бы ты ни была», — заговорил Даррен грозно. Слова гулким эхом отлетали от стен, а потом, будто издеваясь, весело добавил. «Если ты, конечно, не замыслила пакости». «Вы точно не человек», — выговорила я, еле дыша. «Дракон». Для тебя могу быть кем угодно, красавица, хоть драконом, хоть самим мрачным отцом. Улыбка вышла похожей на оскал. Показалось, что черты лица стали острее, а взгляде полыхнули искры. Мои маленькие духи вырвались из мастерской и яркими пулями влетели в гостиную. Закружились в хороводе вокруг дарана. Кровь перестала течь, а ранка на пальце выглядела так, будто ей уже несколько часов. Увиденное потрясло меня, от изумления я не могла выдавить ни слова. Сидела, подтянув ноги к груди и хлопая глазами. Это было чистое колдовство, настоящее проявление магии. Испугалась. «Как ни в чем не бывало?» — спросил он. «Больше не такая смелая». Я откашлялась, медленно поднялась с кресла и прошествовала мимо него к окну. Мне нужно было глотнуть свежего воздуха. В комнате стоял отчетливый запах дыма. «Рассказ будет долгим», — предупредила некоторое время спустя. И почувствовала, как на плечи ложатся тяжелые горячие ладони. «Время у меня есть. Ты можешь мне доверять. Тем более, теперь мы связаны клятвой». Его голос был спокойный и глубокий, как воды темного озера. И там, в этом озере, затаилось нечто непознанное. Я обернулась, поймав взгляд Дарана. Нужда хранить секрет утомляла, особенно когда тебя взяли в тиски. Хорошо, тогда слушайте. Только потом откроете правду уже о себе и без шуточек. Я принялась рассказывать все с самого начала, как жила в своем мире, ни о чем не подозревая, как упала в люк и очнулась здесь, как была в шоке, поняв, что угодила в совершенно чужой мир, как изучала его постепенно, шаг за шагом, боясь оступиться, и все равно делала ошибки. Все принимали меня за Таниту, и ничего не оставалось, как примерить чужую маску. Даррен пытался держать себя в руках, но время от времени на лице вспыхивали то изумление, то недоумение, то одобрение и даже восхищение. «Значит, тебя на самом деле зовут Таня? – спросил он, когда между нами воцарилось молчание. Я кивнула. Он переиначил мое имя на свои манеры, но мне неожиданно понравилось, как оно зазвучало в его устах экзотичненько. После завершения рассказа меня потряхивала от усталости и опустошения. Казалось, силы ушли вместе со словами. А дети знают. Естественно, раз мне поручено защитить их, то мы должны были стать командой, единым целым. Я бы не смогла долго их обманывать, совесть не позволила. А меня, значит, позволила? Даррен ехидно сощурился. Посмотрите-ка, пусть еще обидится, что я при первой встрече не выложила все как на духу. Ишь, какой самоуверенный. Вы — другое дело. Я не знала, чего от вас ждать. Он провел рукой по лицу и запустил пятерню в волосы. Да уж, многое повидал и услышал. Но чтобы человека занесло в другой мир... Ты мне поверил? Я решила, что раз мы вышли на новый уровень, то можно и тыкать начать. Но Даррен даже внимания не обратил на такую мелочь. Все его мысли были заняты моей историей. Такое нарочное не придумаешь, красавица. Да, я поверил тебе, хоть ты заставила меня изрядно поломать голову. Но что ты думала делать, если объявится настоящая сестра Малкольма? Я ничего не успела придумать. Каждый раз мысли заходили в тупик. Я вздохнула. И это мое упущение. Я даже думала, что она погибла. Дарн раздраженно мотнул головой. Рано или поздно правда откроется, и что тогда? Если твое дело станет успешным и о тебе заговорят, то слухи разойдутся далеко за пределы Кирлига. Это дело времени. Он был прав от начала и до конца. Я не подумала, не предусмотрела, не подстелила соломки. А божественные силы, закинувшие меня сюда, на такие мелочи внимания не обращали. Даррен уселся на диван и начал постукивать пальцами по подлокотнику. Взгляд его стал рассеянным. Он о чем-то напряженно думал. Я опустилась в кресло напротив. Если что, можно обратиться за помощью к госпоже Сан-Лис, она знает правду и может объяснить, что я попала сюда волей заступницы и присвоила чужую личность, поселилась в чужом доме, незаконно взяв опеку над чужими детьми. Ох уж эти божественные силы и их служители. Помянул бы их добрым словом. Процедил Даррен и сжал пальца в кулак. В Энвейере разграничена светская и духовная жизнь уже лет так сто. И служители веры имеют мало влияния на людские законы. Власть отдельно, религия с богами и духами отдельно. Каждое его слово било точно в цель. Он смело озвучивал то, о чем я сама думать боялась. О таких, как я в королевстве, раньше не слышали. Дарн наградил меня острым взглядом. Я точно не слышал и не знал, что такое возможно. Да я вообще думал, что наш мир единственный. И удивительно, что поверил в такие сказки. Но ты не кажешься лгуньей. Скажу откровенно, ты зацепила меня чем-то. Твоя загадка не давала покоя, картинка не складывалась. И я решил выяснить правду. Теперь мне стало интересно, как именно Даррен до всего дошел. И радовало, что он воспринимал новость адекватно. На его месте я бы покрутила пальцем у виска. «Расскажи, как все было». «Ну что ж». Он закинул ногу на ногу. «Как я уже говорил, то не признал в тебе Таниту с первого взгляда. Просто думал, что девушка, впервые оказавшаяся в этом городе, попала в беду. А что надо делать в таких случаях? Конечно, выручать. На самом деле я никогда не видела лошадей, особенно бешеных, так близко. Поэтому растерялась. Попыталась оправдаться я. Тем временем Даррен продолжал свой рассказ. «В нашу вторую встречу в лавке Леорга». У меня появилось смутное подозрение. В памяти всплыл визит в столицу и встреча с Танитой по просьбе Малкольма. «Я всего лишь заподозрил, что ты — это она. У вас есть некое сходство, но ты выглядишь куда лучше». Даррен хмыкнул и не удержался от искушения снова пройтись по мне взглядом. «Моложе, свежей, утончённей. Говоришь по-другому, и голос у тебя приятней». «А потом ты пришел вытрясать долг», — напомнила я. «Ты хорошо владел собой, не выдал, что мы, то есть вы с ней знакомы». Он согласно кивнул. Я знал, к кому иду. Слух, что приехала сестра Малкельма уже пополз по городу, и тогда меня осенило. Я сложил два и два и понял, что загадочная незнакомка и есть Танита. веселая столичная кутежница, которая проматывает деньги и подарки брата. Вьет веревки из больного человека. Да-да, он как-то жаловался, что не может отказать младшей сестре. Я же ощущал странную злость на тебя. Хотелось высказать все, что думаю о твоем поведении, стрясти все до последнего ксола. В этот момент Даррен выглядел грозно. Ноздри раздувались от тяжелого дыхания, пальцы сжимались в кулаки. Правда, я удивился, что ты меня не узнала. А потом решил, что просто сделала вид так как тебе стыдно такое вспоминать. Но я не мог не отметить, как изменилась и посерьезнее латонита. И понял, что немного погорячился с долгом. И что с такой деловой, а главное, трезвой женщиной, я не прочь продолжить знакомство. Ты попросту стала другой. Щеки запунцовели от такого признания. И ты придумал пари? Все верно. Мне хотелось подстегнуть тебя, придать стимул. «Общаясь с тобой, узнавать ближе. Каковы твои цели, о чем ты думаешь, правильные выводы ли я сделал?» «То есть на самом деле, если я правильно поняла?» Тут Даррен рассмеялся. «Было интересно заключить с тобой спор. Кстати, я бы никогда не стал требовать денег с женщины, которая мне понравилась. Даже если бы ты проиграла пари». Я задержала дыхание и распахнула глаза. «Вот шутник драконистый». Этот стимул бы ему засунуть кое-куда. Я снова краснела, но на этот раз от злости. Сейчас как схвачу сковородку. Или канделябр. Он как раз в зоне досягаемости. А ничего, что из-за твоего стимула я чуть ногти не сгрызла по самой локти. Что чуть не заработала раннюю седину. Раскрутить свое дело за полгода, да еще, чтобы лавка стала самой популярной. Это же уму непостижимо. Но я думал... Одно мгновение теперь уже я нависала над ним, уперев руки в бока и издвинув брови на переносице. «Кто там что-то говорит о женской логике? У нас она хотя бы есть, а вот у мужчин, в частности, ударана, Ее точно нет». «Каюсь, виноват». Он примирительно поднял руки ладонями вверх. При этом в уголках глаз все время играли лучики морщинок из-за тщательно сдерживаемого веселья. Золотистый дух пролетел прямо у меня перед носом и уселся ему на плечо. Словно хотел защитить Дарона от моего гнева, предатель мелкий. И когда же ты понял, что я тебе нравлюсь? Я не смогла сдержать сарказма. Когда выставил мне почти невыполнимые условия? Мое возмущение лишь забавляло этого засора... нехорошего человека. Он глядел на меня, склонив голову к плечу и улыбаясь. Взгляд темно синих глаз был теплым, как горячий шоколад. Довольно быстро, но не вязался у меня образ распущенной актрисы с милой чопорной ювелиршей. А наш совместный урок почти убедил меня в том, что ты не настоящая Танита. Ты пахла по-другому, и плечи у тебя уже, а талия тоньше. Он нарисовал ладонями в воздухе песочные часы. И самое важное — магия. Я чувствовал ее в тебе. Тогда я решил еду в столицу за правдой не стал спрашивать у тебя напрямую, чтобы не спугнуть. Я выдохнула и подытожила. «Значит, после столицы ты уже все знал. Тогда зачем были все эти шуточки и намеки И бутылка?» «Не мог отказать себе в удовольствии поиграть с тобой. Ну, есть за мной такой грешок», — он усмехнулся. «Ну нет, я его точно стукну. Невыносимый драконище». «Какое-то время я думала, что ты сговорилась с настоящей Танитой» и она попросила тебя подменить ее пока она сидит за решеткой но тогда ты должна была больше знать о ее жизни хотя бы об именинах малкольм передал брошка как раз на них это было лето а дети сказали что твои именины зимой в памяти всплыла эта деталь разговора как знала что она еще выйдет боком я с ней сговорилась звучит как бред не бредовее чем история о другом мире уколол он Как ты видела ее в тюрьме? Нет, к заключенным пускают только родственников. Я поговорил со смотрителем: За что-то они ту посадили. Сколько ее там продержат? Эта женщина получила по заслугам. Ее разгульная жизнь привела к логичному итогу. Неужели она не понимает, что могла плохо кончить? Тюрьма это черное пятно на нашей общей репутации. Волчий билет. Ох, чувствую, придется отмываться от этого долго и тщательно. Она попалась на мошенничестве и села на два года, десять месяцев из которых уже прошли. «Так значит, у меня есть плюс-минус год, чтобы что-то придумать. Но время пролетит быстро». «И что дальше? О чем ты подумал тогда, Даран? Все это время он внимательно наблюдал за тем, как я реагирую на те или иные его слова. А я словно приросла к месту, взирала на него, сидящего, сверху вниз но преимущество все равно было у него. Я решил, что ты обманом проникла в дом Малкольма, как будто знала, что здесь хранится что-то ценное, что тебе очень хотелось заполучить. Для этого ты хорошо играла свою роль, втерлась в доверие к несчастным сироткам, даже лавку вздумала снова запустить. В общем, от догадок мой мозг чуть не взорвался, и сегодня я решил припереть тебя к стенке». Ожидал услышать все, что угодно, но явно не то, что ты явилась к нам из другого мира. Обычно драконов накаркивают, а я накаркал себе, как ты там сказала, Попаданку? Он протянул руку и коснулся моей холодной кисти. Свалилось, как снег на голову Танья. Произнес мягко поглаживая центр ладони большим пальцем. Чувство было приятным, но я все же высвободила руку из настойчивой хватки и убрала ее за спину. На лице Дарна отразилось разочарование, которое он быстро спрятал под маской равнодушия. «Не то чтобы я всю жизнь шугалась мужского внимания. Просто сейчас ни место, ни время, ни те обстоятельства. Я собиралась задать один очень важный вопрос. От волнения даже во рту пересохло. В доме Малкольма действительно есть что-то очень ценное».